бы закончить вступительную речь и перейти к дискуссии. Первые секунд десять не было поднято ни одной руки. Ведущий, разглядывая огромный зал, начал немного нервничать и уже собирался сказать поблагодарим докладчика, как одновременно вытянулись десятка два рук. Ведущий с микрофоном подошел к ближайшей руке, которую тянул молодой человек, одетый в стиле 1950-х. Клеччатая рубашка с короткими рукавами, заправленная в просторные брюки с высоким поясом. Ральфайвер, o с i ш а e т пресс. Что даст жителям земли осуществление вашей идеи, а л е к с е л е н Что дает жителям земли продолжение рода? Почему нам важно знать, что у нас будут не только дети и внуки, но и правнуки? и следующее поколение, которых мы не увидим. Суть нашей идеи рождения дочернего мира, который генетически п р о и с т е ч е т из нашего, но дальше будет жить своей судьбой, эволюционировать своей дорогой. Если быть честным, то для части жителей Земли это безразлично. Возможно, эта часть большая, но есть и другая часть жителей, до которых будущий дочерний мир Наполнит жизнь новым смыслом, пускай эта часть меньшая, но она достаточно велика, чтобы стать опорой для проекта. Роланд Вольф. Я хотел бы добавить пару слов для б о л ь ш е й части населения, которую упомянул профессор Селин. Для нее тоже кое-что перепадет. Алексуров с посмотрел на Роланда, дескать, будь политкорректней. Да, я имел в виду, что от проекта будет о с я з а е м а я польза для всех людей. новые технологии и не в отдаленном будущем, а при жизни многих из нас. Именно машины и установки, способные работать десятилетиями и веками без ремонта и без вмешательства человека, роботы, способные без участия человека воспроизводить себя, строить сооружения и монтировать оборудование, двигатели космических кораблей для дальних полетов в Солнечной системе и много других полезных и приятных вещей. Следующим, на кого упал взгляд ведущего, оказался седой худощавый человек с длинным лицом в шортах и белой майке с надписью к s о с l e s the universe. Чак м е з н е р ч ь отдел церна. Не проще ли решить проблему анабиоза человека и послать туда готовых людей вместе со всеми эмбрионами? Ведь там условия гораздо лучше, чем на Марсе. Люди куда успешнее, автоматов с п р а в л я ю т с я с обустройством. И о д ж и н к у н и Понимаете, можно законсервировать ткани человека, его органы. Трудно, но можно. В обозримом будущем все тело, но, увы, не мозг. Здесь есть принципиальная проблема. Мозг обязан все время работать. Он как-то работает даже тогда, когда человек находится в коме. Иначе теряется память, вся память. Поэтому, если послать законсервированного человека, прилетит овощ. К тому же сильно облученный человек гораздо уязвимее эмбриона. Чем больше ученые бьются над проблемой анабиоза, тем безнадежнее она выглядит. Очередной желающий обратил на себя внимание ведущего тем, что не просто тянул руку, а нервно размахивал ей. Это был небольшой быстрый в движениях человек с бородкой и наметившейся п р о л ы с и н о й н а з а т ы л к е Олег Верходонов, троицкий вариант. А нельзя ли упростить задачу, разбив ее на два этапа? Сначала посылаем всякие водоросли, бактерии, растения, которые создают кислородную атмосферу. Это будет легче и дешевле, а потом эмбрионы человека и животных в готовую среду. Пока там атмосфера готовится, тут произойдет прогресс, и второй к о п ч е к будет отправить гораздо проще. Роланд Вольф. На этот вопрос дайте мне ответить. Мы обсуждали и такой вариант. Он у нас остался как запасной, как путь к отступлению. Но вы уверены, что за десять тысяч лет здесь произойдет именно прогресс? Вы уверены, что через десять тысяч лет здесь будут люди, в том числе и такие, что пожелают осуществить этот второй этап? Дай бог, чтобы были. Лично я сейчас не уверен ни в чем. Мы хотим сделать так, чтобы с момента, когда ковчег покинет орбиту Земли, ничто не смогло бы остановить его. Основную миссию. Именно потому, что с цивилизацией может произойти все, что угодно. Это слишком динамичная система со слишком сильными связями, которые делают ее неустойчивой. И никакой гомеостаз, как мы видим, в ней не приживается. Далее ведущий отчаялся найти какой-либо в н я т н ы й принцип выбора и уныло побрел по проходу, молча протягивая микрофон ближайшему желающему. Следующий выглядел как эталонный пират: б у й н ы е черные волосы, такая же борода, взлетающие брови, резкий взгляд. Боб Траут, шпигель. Вы говорите, леса дадут кислород, но для лесов нужна почва. Откуда она возьмется на мертвой планете за такой короткий срок? ю д ж а н Куни. Первым делу пойдут водоросли и бактерии. Водоросли не только в океане, но и на суше. Везде, где выпадает много дождей, они разрастутся в толстые влажные маты, как это уже было на Земле, но только произойдет это гораздо быстрее. Маты станут чем-то вроде кислородных подушек для аэробных бактерий и других организмов. Дальше, расширяя оазисы, пойдут грибы и лишайники, переваривающие поверхность скал. За ними мхи, за ними злаки, все это и подготовит почву для лесов в тысячи раз быстрее, чем на земле, потому что самое медленное действие в этом сценарии эволюции уже совершилось. Плюс мы можем создать нужные геномодифицированные н организмы. Это, конечно, очень приблизительная картина, чтобы все подробно и надежно распланировать потребуется годы исследований. Следующим на кого он обрел ведущий с микрофоном, будто явился из девятнадцатого века, жилетка, тщательно причесанные, борода сусами, широкий лоб. Бернард Дар, Европейское космическое агентство. На Земле первое время весь кислород, выделяемый водорослями, уходил на окисление железа в океане. На той планете должно произойти то же самое, пока не окислится все железо. На что могут уйти миллионы лет? Содержание кислорода в атмосфере будет ничтожным. Как вы собираетесь справиться с этой проблемой? Роланд вразительно глянул на Джина и шепнул: э т у аудиторию на кривой к а з и н е объедешь? Давай, Йоджан Куни. Будем побеждать высокими скоростями. На древней земле кислород выделяется в океанах, причем не столь быстро." Потому что большая его часть тут же в воде связывалась растворенными соединениями железа. Мы предполагаем другой путь: форсированное выделение кислорода сухопутными растениями быстрее, чем он будет уходить на окисление. Море тоже будет засеяно, это создаст кислородный барьер у поверхности. На суше кислород тоже будет связываться, но еще медленнее, чем в море. Но вы правы. Миллионы лет часть кислорода будет утекать на окисление минералов в океане планеты будет меньше кислорода, чем в земном, а следовательно и меньше жизни. Процесс заселения пойдет в обратном порядке: сначала суша, потом м о р е Ведущий, видимо, решил придерживаться хоть какого-то принципа и стал протягивать микрофон исключительно женщинам. Беатрис у и н с л и пресс-служба Ватикана. Создатель поселил человека на Земле. Он предоставил ему именно эту планету. Другие миры для каких-то других неведомых нам целей. Вы собираетесь нарушить планы Создателя? Не приведет ли это каким-либо печальным п о с л е д с т в и я м а л е к с с е л и н тихо. Роланд, погоди, здесь лучше мне. В микрофон. Мы здесь все трое атеисты. но вопрос, который вы подняли, вполне резонен и с нашей точки зрения, только он формулируется на языке этики, а не религии. Имеем ли мы люди моральное право на экспансию за пределы Солнечной системы, если по своей стратегии мы подобны Саранче, опустошить, загадить мир и удрать в новый нетронутый? Ну, конечно, не имеем. Тем не менее, попробую ответить на вашем языке. Вы уверены, что правильно понимаете планы создателя? Не кажется ли вам, что он зарезервировал безжизненные планеты именно для нас или для других разумных существ затерянных пространстве и во времени? А гигантские расстояния до тех планет не экзамен ли это на зрелость нашего рода? Может быть, создатель дал разумным существам возможность расселиться по галактике, тем самым обеспечивая себе... неограниченное будущее, почти неограниченное, может быть, это и есть предназначенный создателем путь разума. Но чтобы вступить на этот путь, надо преодолеть тяжелейшие п р е п я т с т в и е что могут только те, кто способен посвящать жизнь далеким потомкам. Это не только интеллектуальный, но и нравственный фильтр. Собратья с а р а н ч и никогда этот барьер не преодолеет. Не кажется ли вам, что такая версия планов создателя в большей степени свидетельствовала бы о его мудрости, чем ваша? То же самое я могу повторить и на другом языке, не прибегая к метафоре создателя, но думаю, что нет необходимости. Закончив тираду, Алекс сделал два глубоких вдоха и вытер рукавом под солба. Рената Халлш, Nature. Количество видов на Земле таково, что это исключает даже саму мысль о том, чтобы перенести земную биосферу полностью. о д них насекомых, не говоря про б а к т е р и и миллионы видов. Как будут определяться виды достойные и недостойные места в ковчеге? Юджин Кун. Конечно, про переселение всей земной фауны и флоры речи идти не может. Задача выглядит так: собрать базисный пакет. набор видов достаточный, чтобы приложить множество стабильных экосистем, которые в сумме сделают планету похожей на Землю, пусть не точно похожей, но такой же цветущей. Проблема в том, что многие виды не выживут в новых условиях, зато другие виды найдут новые ниши и начнут эволюционировать и разветвляться. Главный критерий для базисного пакета видов должно хватить для того, чтобы Со временем суммарное разнообразие росло, а не падало. Сейчас базисный пакет абстракция. Мы не знаем, из чего он должен состоять. Например, нужен ли в базовом пакете разнообразный гнус или паразиты? Единственный способ понять, учесть огромное количество связей и про моделировать развитие разных экосистем. Это как раз то, чем занимается экология. Но она еще не достигла такого уровня, чтобы Предсказывать эволюцию любых биоценозов с произвольного старта придется навалиться, чтобы вывести данную науку на новый уровень. И на Земле пригодится. Элеонора Барбич, New York Times. Как на безлюдной планете появится первый человек? Его вырастят роботы? Что произойдет при этом с психикой ребенка? Станет ли он человека в полном смысле этого слова? Юджин Кун Это наименее ясный этап во всем проекте. Роботов, которые способны взять на себя роль родителей, не существует, и вряд ли полноценные искусственные родители появятся в обозримое время. Роботы, обеспечивающие жизнедеятельность ребенка, хоть и проблема, но вполне решаемая. Но ребенку требуется общение и воспитание. Это гораздо сложнее. У нас есть некоторые идеи по этому поводу, но оглашать их рано. Они еще слишком сырые. Ведущий внезапно изменил принцип выбора. Далее он стал выбирать из массы тянущих руки исключительно людей неевропейской внешности. Чу Цзэтай, ж е н ь м и н ь Жибао. Сколько может стоить такой проект и откуда возьмутся соответствующие средства? Роланд Вольф. Стоимость очень трудно оценить, поскольку требуются технологии, которых еще нет. Порядок величины где-нибудь триллион долларов, может быть и больше. Это годовой бюджет средней страны. Много, но для всей цивилизации не так уж и ощутимо. Другое дело, что нет механизма, как аккумулировать эти деньги. Ни одна страна не может позволить себе таких трат. Только все вместе. Но нет ни организации, ни прецедента для такой складчины. Поэтому мы рассчитываем на чудо, и чтобы оно в конце концов произошло, начинаем действовать в полную силу с теми незначительными средствами. которые у нас есть Кадзухико Като Йо Миури Симбун Вы сказали, что компьютер выберет место посадки. По каким критериям он будет его выбирать Алекс Селин Спасибо за вопрос Первый критерий близость к океану Соленый океан источник элементов для производства роботов и конструкций Мы не сможем привести все необходимое Надо произвести его на месте Материалов нужно немного по количеству, но много видов. Значительная часть нужных веществ есть в морской воде, причем извлекать их сравнительно просто. Кроме того, океан первая среда для посева флоры. Второй критерий близость реки. Нужна пресная вода, особенно хорошо, если река течет с гор. Тогда в ее наносах должно быть много нужных минералов, руд, вплоть до урановой. Кроме того, место должно быть безопасным, достаточно высоким, чтобы избежать затопления, грунт достаточно прочным, лучше скальным, чтобы избежать эрозии. Район должен быть сейсмически пассивным, вдали от характерных вулканических цепей. Лучше всего подходят умеренно низкие широты. У нас дома достаточно подобных мест. Программу выбора участка вполне можно тренировать на земной поверхности. Джан Нарлигар, Times of India. В данное время э с т е б л и ш м е н т большинства крупных стран придерживается политики цивилизационного гомеостаза. Не считаете ли вы, что ваш проект противоречит этой идеологии и в случае реализации разрушит с таким трудом поддерживаемый гомеостаз? Алексейлин. На этот вопрос наш ответ будет самым коротким. Да, считаем. Да, разрушит. В зале на несколько секунд воцарилась тишина, и было непонятно, чем она закончится. вопреки всем ожиданиям закончилась она на растающими аплодисментами. Что же, на этой оптимистической ноте я предлагаю закончить вопросы и перейти к к уларному у о б щ е н и ю заключил ведущий. Давайте еще раз поблагодарим выступавших. После пресс-конференции. К организаторам подошел парень лет тридцати пяти с буйной черной шевелюрой. Роб Ваксман, научный сотрудник ЦЕРНА. Хотел бы забербоваться к вам в команду. Ну рассказывайте, кто вы есть. Всю жизнь работал с разнообразными данными, в чем достиг изрядного профессионализма. Физика и астрофизика высоких энергий. Интересные данные кончились, но я нашел себе хобби в области искусственного интеллекта. Я б ь ю с ь над задачей с условным названием реплика человека. Например, вас занимают журналисты с просьбой дать интервью. Вы даете десяток интервью, и вам это жутко надоедает. Тогда вы даете запись этих интервью мне. Я задаю вам дополнительную серию вопросов, после чего формирую вашу реплику, своеобразную базу данных, с которой работает довольно хитрый софт, сочетающий обычные коды и т р е н и р у е м ы е н е й р о н н ы е с е т и Когда к вам обратится одиннадцатый журналист, вы соедините его по видеоканалу не с собой, а с репликой. Она воспроизведет ваши ответы на его вопросы так, что он не поймет, что имеет дело не с живым человеком, а с и моделью человека. Ваша логика, ваши интонации, ваши типичные дефекты речи — все будет адекватно и к месту. Воспроизведено на основе того, что вы наговорили раньше. Это будет не н а р е з к а из ваших слов, это, грубо говоря, будет именно ваша модель. Журналист будет доволен, и вы будете довольны, посмотрев или прочитав интервью. Но это в п о р я д к е шутки. Конечно, все несколько сложнее. Есть скелетная реплика, что-то вроде обобщенной модели коммуникации человека. Потом, когда к ней добавляются ваши разговоры, Высказывание, реакция, модель начинает приобретать ваши черты. Конечно, десятками интервью здесь не отделаться. Нужны месяцы чистого времени записи, чтобы реплика стала похожа на вас. Это серьезный труд. Чем больше разнообразного материала будет записано, тем больше будет сходства. Одного знакомого я уже обманул. Подсунув о т в е т н а телефонный звонок свою реплику вместо себя, знакомый ничего не заподозрил. Можно сказать, пройден тест Юринга, правда, пока лишь в расслабленной трехминутной беседе. А сегодня я наконец понял, зачем все это нужно. Реплика может работать через тысячи лет, когда оригинала давным-давно нет на белом свете. Реплика заботливых родителей сможет воспитывать малыша, появившегося на свет через двадцать тысяч лет в ш е с т д е с я т световых годах, неважно в виде голограммы или образа на экране. Достаточно. н а п о м н е как вас зовут, Роб в а к с м а н Не могли бы вы слетать к нам в Монголию и выступить на семинаре? Все оплатим, только, пожалуйста, лично. С вашей репликой еще успеем пообщаться. Хорошо, в, Монголии, так в Монголию т а к м о н г о л и ю Я влюсь собственной персоной, а реплика будет отвечать на вопросы после доклада. Что ж. У нас уже есть рыжий Ваксман, теперь будет и черный. О, смотрите, там кажется еще несколько потенциальных рекрутов хотят пообщаться. Похоже, мир начал меняться, сказал Роланд. Да, согласился Алекс. Увидеть столько осмысленных лиц в одном месте я никак не ожидал. Что ты вправду меняется. Сидим мы тут в своей резервации и ничего не видим оттуда. Если и выбираемся, то галопом. Вот и не заметили важных перемен, добавил Джин. Все трое ошиблись. Мир как таковой не менялся. Просто в нем начала кристаллизовываться тончайшая прослойка, которая изменит мир лет через двадцать-тридцать. е е т о они и увидели в конференцзале Церна. Нам всегда интересно, как а у к а ю т с я в мире наши действия и заявления, и мы лезем в сеть выковыривая там высказывания и комментарии в свой адрес, радуемся и огорчаемся. В этом нет ничего предрассудительного. Человек должен чувствовать обратную связь. Мы лезем в сеть и чаще всего разочаровываемся не тем, что реакция на нас отрицательная, а тем, что она слабая. обычно слабо положительная именно это и обнаружили наши герои через несколько дней после пресс-конференции просматривая упоминания о ней крупные информационные агентства лишь одной строкой упомянули сам факт мероприятия несмотря на то что их корреспонденты были в зале и даже задавали вопросы видимо с их точки зрения информационный повод оказался слабоват Камень, кинутый нами в болото, оказался слишком маленьким, подытожил Алекс. Или болот слишком вязким, добавил Роланд. Просто вы бездарно провели пресс-конференцию, выдвинул свою версию Хасе. Впрочем, если бы вы провели ее замечательно, результат был бы тот же, поскольку мир бездарен сам по себе как таковой. Ну, так я и говорю, болото. Но в этом болоте водятся чудесные экземпляры. Вот письмо пришло на публичный ящик кавчега от школьника. Зачитать? Ну давай, может быть, развеемся немного. Дорогие профессора Александр Селен, Роланд Вольф и Юджин Куни. Меня зовут Уильям Пак. Я учусь в девятом классе средней школы города Стамбула. Прослушав вашу пресс-конференцию, я твердо решил посвятить свою жизнь ковчегу. Я увлекаюсь физикой, математикой и биологией. Школа у нас плохая, но я много занимаюсь самостоятельно. Научился дифференцировать и брать простые интегралы. Сейчас тренируюсь решать обыкновенные дифференциальные уравнения на компьютере. Изучил специальную теорию относительности. Умею решать задачи по релятивистской механике с помощью четырех векторов. У меня к вам вопрос: куда мне лучше поступать через два года, чтобы потом наверняка устроиться на работу по к о в ч е г у Я бы начал готовиться к поступлению прямо сейчас. Также я буду читать литературу по проекту и думать, чем именно займусь в будущем. Искренне ваш, Билл Пак. Парня надо срочно вытаскивать к нам, пока он не погас. Когда экзамены в интернете при Физфаке? Через месяц? Но тут возникает проблема с родителями. На этот случай есть заочная школа. В любом случае парню надо срочно ответить. Кто возьмется? спросил Алекс. А впрочем, чего это я уступаю такого бундеркинда? Сам отвечу и сам займусь. А как интригующе звучит. Билпак, и с т а м б у л а Личный ангел. Алексу кто-то позвонил с незнакомого номера. Профессор с е л и н Так точно. Это говорит Пол Дорс. Кто-кто? Дорс, Пол Дорс, тот самый. Алекс замолчал на несколько секунд, не зная, что сказать. Да, я внимательно слушаю. Я прекрасно понимаю, как вы ко мне относитесь, поэтому не надо пытаться соблюдать политес. У меня к вам есть предложение. Касающиеся Ковчега. Думаю, если вы примете мое предложение, это сильно повысит шансы вашего замысла. Что ж, о т н о ш е н и е у нас к вам действительно с л о ж н о е но Ковчег превыше всего. Я готов обсудить ваше предложение. Для этого вам лучше всего прилететь в мою Тумутаркань а вместе с профессором Вольфом. Это далековато, двадцать часов по воздуху, но я закажу вам первый класс. Долетите с комфортом. Выбирайте время удобное для вас, но лучше не тянуть. Сейчас получите сообщение со всеми подробностями. От вас потребуется лишь назвать дату. Спасибо. Полагаю, мы способны назвать дату сегодня же. Тогда жду. Пока. Пока. Алекс тут же позвонил Роланду, который тоже о не м е л на несколько секунд. Дело в том, что Пол Дорс. был самым богатым человеком всех времен и народов, единственным триллионером в истории. Он разбогател как создатель личного ангела, став абсолютным монополистом его распространения. Что такое личный ангел? Ну, представьте себе автомобильный навигатор. Поверни направо, перестройся в левый ряд, который распространяется на все сферы жизни владельца. досуг, общение с людьми, домашнее хозяйство, лечение и учебу, работу, если она не через чур творческое, даже на секс. Ну ладно, пусть не на весь процесс секса, а, скажем, на поиск партнера. Ну то есть работает с в о д н й или выполняет роль подсказчика на экзамене. С этим отчаянно боролись школы и университеты, но т щ е т н о Как бороться с устройством, воспринимающим т и ш а й ш и й шепот? или движение пальцев и передающим через миниатюрный динамик, который можно прилепить к небу. Интерфейс у личного ангела был разнообразный и изощренный: очки, жучки, сенсоры. С первого взгляда заметить, что человек функционирует под ангелом, было непросто, но можно. Как можно вычислить человека, который через н а у ш н и к на ходу слушает монолог партнера по телефонному разговору? Роланд, выезжая на большую землю, частенько развлекался, наблюдая за людьми в состоянии диалога с ангелом. Это был лучший способ у е т ь время перед отлетом, когда работать уже не вмочь. Самое забавное, что можно было подсмотреть в общественном месте управляемый шоппинг. Вот женщина присмотрела вещь, вытягивает ее перед собой, чтобы ангел тоже мог рассмотреть. Видеокамера во п р а в я ч к о в Потом подносит поближе к очкам бирку. На лице недоумения и разочарования женщина что-то шепчет. Идет к соседней стойке с вешалками, медленно проходит вдоль стойки, останавливается, берет другую вещь, показывает ангелу бирку. Тяжелый вздох. Идет дальше. Третья попытка. Женщина что-то шепчет, все более эмоционально. Наконец прорывается голос. Ну. Не нравится мне этот цвет. Это не мой цвет. Ангел, видимо, не очень настаивает, дает новые инструкции. Женщина переходит к другой стойке, берет что-то. На лице появляются надежды, идет в примерочную, скоро выходит оттуда вся потерянная. Но если есть время, почти всегда можно дождаться хэппи-энда. Идет умиротворенная покупательница, а в пакете у нее плод окончательного согласия. Естественно, большую часть дохода корпорации Пола Дорса получала не от продаж, а от производителей потребительских товаров. Ангел незаметно подталкивал клиента к покупке продукта определенной фирмы, но при этом система не действовала грубо и нахраписто. Интересы клиента всегда п р е в ы ш е всего, и лишь при неочевидности выбора, припочтении клиенту фирме, нет. Детище Полодор с о т н ю д ь не было дешевой халтурой. Более того, ангел развивался, появлялись разные версии. Самая жесткая из них называлась Ангел Успеха. Этот не давал спуску клиенту, заставлял делать зарядку, не есть лишнего, вовремя вставать, выполнять все запланированные дела. При этом Ангел Успеха проявлял изрядное занудство, добиваясь полного подчинения. Понятно, что эта версия была по душе далеко не всем. Более ходовым вариантом был ангел счастья, относящийся к его обладателю снисходительней. Он тоже подталкивал клиента к правильному образу жизни, но мягко и п о д о б р о м у не слишком настаивая, как любящая мама. Равной по популярности была еще более мягкая модель ангел ж и з н е Люба. Замыкал этот модельный ряд ангел под названием свой в доску. Не секрет, что постоянное пользование навигатором способствует географическому кретинизму. Если водитель попал куда-то при помощи навигатора, то в следующий раз, чтобы попасть в то же место, он будет вынужден пользоваться им снова. В памяти вместо представления о местности остается россыпь обрывков и мерзкий механический голос, почему-то обычно женский. п е р е с т р о й т е с ь правый ряд. Теперь представьте себе эффект от навигатора. диктующего человеку действия во всех сферах жизни, пускай даже человек сам ставит ангелу цель, как водитель дает навигатору конечный адрес. Дальше он выполняет короткие однозначные команды. Человек под ангелом не то чтобы превращался в зомби, просто слегка глупел и упрощался. На эту тему были проведены многочисленные исследования. Антикорреляция между использованием ангела и IQ была. столь о ч е в и д н ы что это уже не обсуждалось. Оказалось, что антикоррелирует и доход человека, даже у обладателя ангела успеха, не говоря об остальных, польза от подсказок не компенсировала вред от сопутствующего оглупления. Но это не останавливало массового потребителя. Причем человек, купивший систему вначале, ощущал дискомфорт от того, что им некто командует.